Глава четвертая. Дочь герцога не может уронить свое достоинство. Мэй Асвит. В административном корпусе было людно. Я рассчитывала приехать раньше, чтобы как раз избежать давки и занять место поближе к дверям секретариата, но что вышло, то вышло. Не скажу, что добралась быстро и совсем уж комфортно, потому что в обществе ректора мне было жуть как неуютно, зато безопасно. Все лавки оказались заняты. Пришлось встать в конце коридора. Крепко вцепившись в ремешки сумочки, я повернулась, якобы заинтересовавшись висящими на стене картинами. Не хотела привлекать к себе лишнее внимание, хотя вряд ли подобное возможно избежать. Кто в столице не знает нравную дочь герцога? Это на окраине империи обо мне мало кто слышал, а тут каждая крыса. В обществе ходила молва, что герцог отклонил предложение императора о помолвке наследного принца и его дочери. И монарх принял отказ только из-за того, что Ральф Асвид занимал первое место после императора в вассально-ленной иерархии. Скандала удалось избежать благодаря их многолетней дружбе, но отношения двух давних приятелей якобы сильно испортились. Слуги и даже аристократы любят разносить слухи, а народ их приукрашивать. Я и Эдриан никогда всерьез не планировали помолвку, но часто подначивали друг друга во время дружеских встреч в императорском дворце. И как-то отец пошутил, что лучше отправит меня в монастырь девы Виктории, чем позволит мне выйти за наследника престола, ведь я нанесу империи огромный ущерб. Папенька всегда был обо мне высокого мнения. Но придворные поняли его по-своему. И вот я уже три года имею репутацию избалованной, зазнавшейся девчонке, по мнению которой даже принц не ее руки. «Нет, отчасти люди правы. Только отчасти. Характер у меня действительно не сахар, и отец многое мне позволяет. Но кто я такая, чтобы их переубеждать?» «Леди Асвит, подумай только!» раздался за спиной притворно восторженный женский возглас. Я медленно повернулась, встречая незнакомку равнодушным взглядом. «Вы не ошиблись с заведением, ваша светлость», — насмешливо поинтересовалась рыжеволосая нахалка, привлекая внимание публики. «Разве дочери великого герцога подобает учиться рядом с простыми смертными?» «Прошу прощения, не услышала вашего имени», — ровно отозвалась я. Незнакомка непонимающе нахмурилась. «В приличном обществе принято представляться, прежде чем заговаривать с теми, с кем не имеете личного знакомства», — любезно пояснила и поспешила показать пример подобающего поведения. «Мэй Асвит, дочь герцога Асвит, поступая в Академию Драгхар на факультет алхимии», — исполнила книксен и подняла голову. Незнакомка иронично усмехнулась, тряхнув копной рыжих волос. Мы не на приеме, леди Асвид, и спешу заметить, что в Академии все равны, нет титулов и чинов. Никто не будет отвешивать вам поклоны и обращаться в ваша светлость. Вас ждет трудное испытание, поэтому мы и удивлены видеть тебя тут, едко вымолвила девица, перейдя на неформальное обращение, чем вызвала смешки собравшихся. Я подавила вздох, непринужденно улыбнувшись. Меня не вывести такими неумелыми провокациями и не напугать детскими нападками. Мне не привыкать слышать вещи и похуже, смельчаков хватает. Хотите сказать, мисс, адепты столичной академии лишены манер и не знакомы с элементарными нормами приличия? «Я этого не говорила!» — возмущенно воскликнула рыжеволосая. «Но как будто бы подразумевали», — невинно улыбнулась в ответ. «Предлагаю прекратить этот крайне занимательный разговор и дождаться оглашения результатов». Мудрые люди меряются знаниями, слышали о таком? Я буду только рада, если ко мне будут относиться наравне со всеми и оценивать исключительно мои умения, а не герцогский титул». «Аристократы и правда слишком самонадеянные и заносчивые», презрительно выплюнула темноволосая девушка и с такими же темными глазами. «Вероятно, силы драконорожденной в ней еще меньше, чем в рыжеволосой подружке». «Ты так уверенно говоришь об обучении, хотя списки еще не оглашены». «Хватило наглости воспользоваться своим положением, пока остальные пробиваются собственными силами?» Я чуть не рассмеялась в голос. «Своим положением?» «Да когда отец узнает, что я подала документы, он запрет меня в башне до скончания веков». Но оправдываться желание не возникало. К тому же я действительно была уверена, что поступила. Иначе зачем бы ректору говорить мне, чтобы училась усерднее, если только он не был в курсе результатов собеседования?» «Мисс, не знаю вашего имени», — произнесла обворожительно улыбаясь, «чтобы разбрасываться подобными обвинениями, нужно иметь хоть какие-то доказательства, иначе вас могут запросто вызвать в суд за клевету». Темненькая беззвучно заскрежетала зубами, я буквально кожей ощущала её едва сдерживаемое желание ударить меня. Как прискорбно, когда в споре кроме кулаков и пустить нечего». «Ректор Дракхара славится своей честностью и неподкупностью», — виртуозно соврала я, обведя толпу бесстрастным взглядом. «На самом же деле я ничего не знала о Викторе Гарде. Но кто станет проверять, да?» «К тому же моя мать была выдающимся алхимиком, поэтому предлагаю оставить наши... разногласия и решить все обиды и недопонимания во время обучения». «Преподаватели не станут идти мне на уступки, только потому что я дочь герцога, потому что таким образом они подорвут авторитет всей академии, а значит, самого ректора и императора». Позади толпы раздались глухие хлопки. Девушки и немногочисленные юноши расступились, пропуская декана факультета алхимии, Севера Хальда, обладателя пепельно-русых длинных волос и прозрачно-серых глаз. Я еще во время собеседования обратила внимание на его необычную внешность. «Браво, леди Асвит!» — ровно произнес он и протянул мне руку. Я машинально пожала ее, что не совсем принято этикетом. «Меньшего я и не ждала дочери герцога, и раз уж я стал свидетелем вашего разговора, хочу лично поздравить с зачислением на мой факультет. Скоро мисс Брэкет вывесит списки поступивших, и не сомневайтесь, ваше имя там есть!» Дружелюбно улыбнулся он, хоть это и выглядело немного жутковато. «Ждем от вас высоких результатов. Все-таки ваша мама знаменитая Люсильда Асвит. Не запятнайте ее имя». «Приложу для этого все силы», — заверила я, исполнив реверанс. В груди взволнованно стучало сердце. «Я правда поступила. Вот папа обрадуется». Отец ожидал в столовой. Дворецкий сразу же доложил о моем возвращении, и папенька велел подавать ужин, на подготовку к которому выделили мне 20 минут. Пришлось воспользоваться помощью служанок. Они помогли мне быстро раздеться, ополоснуться и переодеться в вещи, любезно приготовленной камеристкой, которая и с прической проворно справилась. Оливия обладала некоторыми навыками бытовой магии, за что я ее очень уважала и ценила. Ее способности не раз меня выручали. Я расправила плечи, взялась за ручку и решительно покинула свои комнаты. Нет смысла оттягивать неизбежное, нужно просто принять свою судьбу. Принять с гордостью, ни о чем не сожалея. Да, сначала я хотела убедить отца позволить мне учиться хитростью, потом хотела взять шантажом, но... Я уже и так натворила дел. Буду честна и открыта. «Ваша светлость», — исполнила Книксон, подошла и бесцеремонно поцеловала отца в щеку «Звонко, от души». «Как твое самочувствие?» Герцог сцепил пальцы под подбородком, окинув меня скептически снисходительным взглядом. «А ты как думаешь?» «Думаю прекрасно. Ведь у вас, ваша светлость, такая замечательная дочь!» Игриво подмигнула и села рядом. Слуги тут же засуетились. Я расстелила на коленях салфетку, развернула влажное полотенце и вытерла руки. «Не подхалинничай мне тут!» Дело настрого вымолвил он и взял приборы. Слуга поднял крышку, накрывавшую блюдо, ароматную рыбу в винном соусе и овощами, приготовленными на пару. «Лучше скажи, как проходит подготовка к помолвке?» Я судорожно выдохнула, напряженно сжимая в руке вилку. «Прости, отец, я не смогу исполнить твою волю», взволнованно облизала губы и подняла на герцога взгляд. Я подделала согласие и поступила в Дракхар. «Сегодня декан Академии алхимиков лично поздравил меня и пожал руку. Я не отступлю». Папа неопределенно качнул головой. Обычно такой мужественный, такой суровый, он мне вдруг показался невероятно слабым и постаревшим. В носу предательски защипала. Я поднялась со своего места, подошла к нему и обняла. «Прости меня. Мне правда жаль». Прошептала виновата, не желая отпускать родителя. «Зная, что довожу тебя, что все время заставляю нервничать, но я уже могу сама о себе позаботиться». И я опустила руки и отстранилась. «Я просто не смогу иначе. Я всем сердцем хочу учиться, как мама». «Ну, ладно, ладно», — рассеянно вымолвил он и махнул рукой. «Я все понял». «Возвращайся на место. Нельзя, чтобы труды господина Жаку пропали даром. Он так всегда старается». Я села за стол и воодушевленно приступила к трапезе, пока герцог не передумал. Вообще немного странно, что он так спокойно отреагировал. Я замерла, опустила приборы и пристально вгляделась в задумчивое лицо родителя. «Ты уже был в курсе, да? Кто-то успел тебе донести?» Я подозрительно сощурилась, наблюдая, как герцог тянется за бокалом с водой. Меня вдруг осенило. Не просто же так ректор сказал, что знаком с моим отцом. Может ли быть, что он... Виктор Гарт тебе сообщил, верно?» Губы герцога дрогнули в слабой, блеклой улыбке. «Не вини его за это. Он был тем, кто убедил меня позволить тебе обучаться». «Но я не понимаю, как он узнал. Печать ведь настоящая?» — растерянно пробормотала я. Неужели я в чем-то выдала себя во время собеседования? Отец пожал плечами. «Вероятно, Виктор слышал о твоей помолвке. К тому же он хорошо знает меня, поэтому решил уточнить лично, давал я разрешение или нет. Мы обсудили ситуацию, и я принял его доводы». О — -о -о -о, протянула обескураженно. «Не думала, что на тебя хоть кто-то способен повлиять». Герцог отпил воды и поставил бокал. «Ты...» «Совсем не помнишь, Вика?» Я неопределенно повела плечом. Имя кажется знакомым, но я могла услышать его где угодно, в остальном полный провал. Отец тяжко вздохнул. «Ничего. Однажды память к тебе вернется». Я легкомысленно отмахнулась и продолжила есть. «Мне это ни к чему, и так нормально. Но теперь мне интересно, что из себя представляет этот Виктор Гарт. Если так подумать...» «Фамилия Гарт происходит из древнего герцогского рода, прямых родственников нынешнего императора. Я сначала не придала этому значения, но сейчас задумалась», — произнесла, уплетая рыбу. «Рихард Гарт, отец Виктора, является единокровным братом нашего императора», — кивнул отец. Я пораженно уставилась на него. «Это запутанная и печальная история». «Погоди, погоди», — взволнованно воскликнула я. «Ректор Дракхара, племянник императора?» «Почему я впервые слышу об этом?» Герцог протянул мне салфетку и показал пальцем на губы, чтобы вытерла. «Тридцать один год назад произошла страшная трагедия», — начал отец, цепляя пальцы в замок. «Я благодарно вытерла рот и отложила салфетку». На Рихарда Гарда и его молодую супругу с новорожденным сыном было совершено покушение. Жену герцога убили, а ребенка посчитали похищенным или пропавшим без вести. И только спустя двадцать лет стало известно, что младенца никто не посещал, а нашли спрятанным в кустах местные рыбаки. Они отнесли его в сиротский дом, где мальчик рос, а позднее поступил в военную академию. «Это был Виктор Гарт», — спросила я, ощущая нешуточное волнение. «Надо же, мне следует больше интересоваться окружающим миром и другими людьми. Но как он встретился с отцом? Я слышала, что герцог вроде был болен, страдал безумием» а сейчас доживает век в отдаленном старом поместье какого-то приморского городка. Отец улыбнулся и ласково потрепал меня по волосам, словно несмышленного ребенка. Когда я встретил Виктора, то сразу понял, что он не простой юноша и не может быть обычным сиротой. К тому же нельзя было отрицать явное сходство между Виктором и Рихардом. «Я провел небольшое расследование и решил привести мальчишку в поместье Гарда. Все-таки мы хорошо были знакомы и даже поддерживали связь, несмотря на глубокий душевный недуг несчастного герцога». «И что случилось дальше?» — поинтересовалась я, жадно внимая каждому слову. «А дальше Рихард расплакался, как только увидел Виктора. Я никогда не видел, чтобы мужчина так искренне рыдал, как маленький ребенок». История меня никак не касалась, и я вообще редко кому-то сочувствовала, сопереживала незнакомым мне людям, но сейчас от чего-то расчувствовалась. А сейчас герцог в порядке? отец улыбнулся. Он жив, здоров и вполне счастлив, занимаясь своим маленьким садиком и разведением цыплят. Я усмехнулась, представляя себе эту картинку, а на душе неожиданно потеплело. Но все равно странно, что я ничего не слышала от императора или его сына о Викторе», — протянула задумчиво. Папа подпер голову кулаком. «А ты вообще слышишь хоть что-то, кроме того, что тебя интересует?» Я недоуменно моргнула. «Так Эдриан общается с Виктором или нет? Император ему благоволит?» «Виктор не лезет в государственные дела, занимаясь исключительно академией, но он поддерживает связь с правящей семьей. Родственники все же». Бывает, что Леннард, наш великий и могучий, обращается к нему за советом. Виктор всегда желанный гость во дворце, об этом всем известно. Кроме тебя, конечно. Я ощутила себя ужасно глупо. Нет, я и раньше знала, что, обладая удивительной способностью, не замечать происходящего вокруг. Но чтобы настолько? В каком мире я вообще жила? Ладно, выдохнула, прочистив горло. «Спасибо за еду». «Я пойду тогда к себе, готовиться». «Мэй», — вздохнул герцог, подняв на меня печальный взгляд. «Обещай мне, если тебе понадобится помощь, ты придешь ко мне. Не заставляй меня волноваться еще больше, пожалей старика». «Ну какой ты старик», — буркнула недовольно, задвигая стул. «Молот и полон сил». «Обещай». «Обещаю», — сдалась я. «Хорошенько отдохни», — произнесла назидательно и поспешила на чердак, где хранились мамины записи и книги.